Глава 20. Подниматься в воскресенье ни свет, ни заря это жестоко. Мы с Роешкиным еще на прошлой неделе рассчитывали на благоразумие администрации. В других школах города, между прочим, линейку перенесли на понедельник, только не у нас. Строгость и традициям во всем. С первого звонка. Расписание всем скинули на почту. Торжественное построение в 9:00 утра. Мероприятие плавно переходит в небольшой концерт с участием старшекурсников, дальше классный час, а завершает программу масштабная презентация клубов и объединений Заратустры. Я слышал, что вступить в один из кружков придется. таковы школьные правила. И это мне не по нутру. Начну с того, что я взрослый мужик, давно отучившийся в своем мире, сдавшей свои экзамены и благополучно забывший про учебники, тетради и дневники, а тут еще клубы с объединениями. Ближайшие три года меня ужасают. Сидеть за партой, слушая прописные истины, считать время до звонка, делать уроки, осаживать местных хулиганов, завоевывать авторитет, общаться с людьми, которые в большинстве случаев глупее Я выгляжу как их сверстник, но между нами бездна, разница поколений, и все такое. А ведь я буду проводить в Зароустре большую часть дня, шесть, семь, а иногда и восемь часов. Плюс обязательный кружок. Утро начинается с полигона. Полусонные мы с Катей взбадриваемся пробежкой, обмениваемся огненными ударами, развиваем защиту, прогоняем ката на тонфах. Катя оказалась дисциплинированной ученицей. Выучил и все, что я показал накануне. Встретимся на линейке, сказал я, трамбуя тон в рюкзак. Конечно, улыбается она. Сыроежкин впервые за неделю проснулся в шесть. Когда я уходил на полигон, сосед ворочался в постели и недовольно бурчал. Переступив порог комнаты, я был приятно удивлен. шмотки убраны, постель заправлена, окно на проветривании. Виталик успел принять душ и теперь хозяйничает на кухне готовит нам завтрак. Сегодня его дежурство, и чувак неплохо справляется. Ах, да, забыл рассказать. Вчера к нам в блок заселились старшекурсники, двое парней лет восемнадцати. второй курс, насколько я понял, или третий. Подселенцы заняли шестьдесят первую комнату. Вот поэтому мы и не открываем без лишней надобности балконную дверь. Пока не познакомимся с этими персонажами поближе, стоит соблюдать разумную осторожность. На кухне вдруг стало тесно. Холодильник наполнился чужими продуктами. Когда я зашёл, влекомый ароматами готовящейся еды, Сераешкин трепался с волосатым костлявым пареньком, что-то помешивающим в кастрюле на плите. Виталик жарил яичницу с ветчиной. Я не знаю, как горе повара ухитрялись друг другу не мешать. "Знакомься", обратился ко мне сосед. "Это Паша". Жму протянутую руку. "Кен" Парень вроде адекватный. Кореец, закатывая глаза, «Еще один. Японец вмешался с Он из Токио по программе обмена. Понятно, улыбается парень. Извиняй, брат. Я хмыкаю. Я привык не парься!» Ты еще не в теме, что я простолюдин, к которому докопались каратели. Посмотрим, как этот простой факт повлияет на добрососедские отношения. Бодрость от тренировки начинает проходить. «Виталик, свари кофе. Сейчас, сейчас сосед раскладывает яичницу по тарелкам, не все сразу. Второго подселенца, как выяснилось, зовут Никитой. Он пару раз заходил на кухню, помахал нам рукой и тут же скрылся с горизонта. Замкнутый парень себе на уме. Паша сказал, что Никита учится на третьем курсе и готовится к поступлению в Некраситет. Очень серьезно готовится и зимой, и летом, постоянно в учебниках, платит репетиторам, ни на что не отвлекается. Позавтракали у себя в комнате, в четырех столпах каждая школа организовывала собственную линейку, поэтому никакой торжественной части перед административным зданием не было, а вот машины родителей, родственников, друзей и знакомых учеников забили всю территорию кампуса. Я сразу отметил прямую зависимость: чем выше статус гостя, тем изощреннее хамская парковка. Два колеса на пешеходном тротуаре это мейнстрим. Пробираясь к школе, мы с Роешкиным огибали люксовые тачки, застывшие поперек парковых дорожек и зебр. Дверцы у некоторых машин были распахнуты настежь, из салонов доносилась громкая музыка. Боги, почему я в Питере с таким встречался крайне редко. Люди там ведут себя гораздо сдержаннее и воспитанее при большем спектре возможностей. У самой школы нас догнала Катя. Привет, Виталик. У Сыроежкина глаза на лоб полезли от двух вещей. Во-первых, Катя с ним раньше не общалась, игнорируя все неуклюжие попытки съема. Во-вторых, женская версия школьной формы смотрелась на Екатерине превосходно. Приталенный двубортный пиджак, удлиненный, с двумя рядами пуговиц, карманами на бедрах и эмблемой школы на груди. Строгие брюки и черные лакированные туфли. Открытый ворот пиджака демонстрировал черно серый галстук и белую рубашку. Ее форма, как и наша, была пошита из терморегуляционной ткани, поэтому жара не чувствовалась. А день сегодня выдался ясный. Привет, На обширном пространстве перед школой собралась тьма народу. Все нарядные, улыбчивые, хорошо отдохнувшие на каникулах и довольные жизнью. Элита одним словом. «Идемте», — осматриваю толпу. "Надо отыскать наш класс". Ученики выстраивались по периметру условного квадрата. Кто-то из заучий орал в мегафон, тщетно пытаясь навести порядок в этом хаосе. "Первый курс, давайте активнее!" Голос утётки был неприятный, командирский, нетерпищий возражений. Я уже отвык от всего этого. Нам туда, Виталик указал пальцем на дальнюю сторону квадрата, почти примыкавшую к фасаду здания. Вон тот мужик, Игорь Игнатьевич. это наш классный. Мужика я узнал сразу. «Физрук?» Он самый. Виталик уже начал проталкиваться сквозь сине-чёрную аристократическую толпу. Мы последовали за ним. Ты его откуда знаешь? Знакомились на баскетбольной площадке, уклончиво ответил я. Среди школьниц много красивых девушек, это факт. Есть на что посмотреть. Ухоженные, стройные, следят за собой и часами не вылезают из салонов. Знаете, в этом мире есть куча способов, чтобы привести свое тело в порядок. Большая часть косметологических услуг и пластической хирургии основана на исцеляющих водных техниках клиники не бьют по бюджету подавляющего большинства дворян. В Империуме лишь отдельные извращенцы колотятся над своим изначальным обликом по философским соображениям. Здесь даже курсы омоложения проводятся так, что 70-летняя старуха может выглядеть на 30-40 и иметь парочку молодых любовников. Долгожители пробили 120-летний рубеж, и это не предел. Мылыч, врач в хиропрактике, выглядел архаично со своими залысинами, Но это для солидности, насколько я успел понять, часть образа. Любишь баскетбол? Брови Кати стремительно ползут вверх. И мотоциклистов с катанами многозначительно ухмыляюсь. Мы поняли друг друга. Изредка ловлю на себе заинтересованные взгляды, чаще неприязненные. Не уверен, но мне кажется, что Лиза и эти ублюдки каратели успели провести серьезную просветительскую работу по поводу оборзевшего простолюдина. Рюкзаки с собой никто не брал, букеты тоже. В этой реальности не принято дарить учителям цветы. Даже в младших школах такой традиции нет. Оно и к лучшему. Я постоянно чувствовал себя не в своей тарелке топая к школе с этим дурацким атрибутом лояльности. И успокаивался лишь в тот момент, когда удавалось впихнуть букет классный. Руки обретали долгожданную свободу, мысли чистоту. В Империуме есть другая славная традиция меценаты. Встречаются меценаты-однодневки. Они разово перечисляют столпам фиксированную сумму и уходят в закат. А есть попечители. Эти ребята входят в специальный совет, а их решения, если не идут вразрез с государственной политикой, могут серьезно поменять внутренний распорядок и приоритеты учреждения. Именно благодаря совету попечителей много лет назад было налажено сотрудничество с некраситетом. Так вот, эти не в меру расточительные и культурно ориентированные дворяне 1 сентября забрасывают школу деньгами, перепадают и обычным учителям. Просто так, по доброте душевной. Вы уже поняли, как формируется список любимчиков, да? Щедрый перевод ни к чему не обязывает, но как бы намекает. А самые обеспеченные меценаты Любит соревноваться друг с другом в суммах пожертвований. Мне понтоваться нечем. Родной клан скрылся за горизонтом и выставил для наблюдений подзорную трубу. С друцкими кенамори никто никогда не свяжет. Наш класс выстроился в три ряда справа от главного входа в здание. Мы примостились в самом конце и стали наблюдать за представлением. Крикливая тетка исчезла, после чего раздались звуки фанфар. Я поискал глазами колонки и обнаружил их под стенами Заратустры. В трех метрах от меня за партой, обложившись микрофонами, микшерным пультом и ноутбуком, сидел звукооператор. Молодой парень лет 19, возможно, выпускник этой же школы. Линейка началась с гимна Империума. Мы стояли, приложив правую руку к сердцу, а многие пели или открывали рот, делая вид, что знают слова. Когда прозвучали финальные аккорды, над школой грянула: "Слава императору!" Я вдруг осознал, что кричу вместе со всеми. Вот оно, чувство статности. К микрофону вышел Александр 3 поприветствовал первокурсников, пожелал удачи всем остальным и толкнул пространную речь о том, что все люди братья, а двери Заратустра открыты для любых сословий. Но мы-то с вами понимаем, что крестьян сюда не пустят, а адепты равновесия учатся в духовных семинариях. Завершился директорский спич с восхвалением выдающихся выпускников Заратустры и напоминанием о том, что учителя в школе строгие, и отлынивать от уроков не стоит. Я слушал все это в вполуха. Концерт приятно удивил. Перед нами выступили реконструкторы средневековых танцев. И миловидная девушка с песней об быходящем лете, но особо порадовала группа школьников с маракасами, гитарами и целым набором разнокалиберных африканских барабанов, исполнившая регги пробежавшего за солнцем парня. Вокалист с гривой роскошных дредов в перерывах между куплетами играл на губной гармошке, да еще и на акустической гитарке наяривал. Человек-маэстро, оркестр. После концерта мы разбрелись по кабинетам. Я предусмотрительно скачал на планшет приложение Электронный дневник, размещённое в одном из онлайн-магазинов Империума. Удобная штука, служит хорошей заменой бумажному аналогу. Срыжкин, например, до этого не додумался. Физрук повел нас с организованной толпой на третий этаж, где и располагался кабинет, помеченный табличкой 1Б. Вообще, Заратустро — это лакшери-школа в которой классные кабинеты выделены исключительно для информационных часов. Здесь не проводятся другие занятия, но доступ к святая святых имеют староста и его заместитель. Внутри школы впечатляло не меньше, чем снаружи: высоченные потолки, витражные вставки, фрески и изразцы, арочные своды и арабески. Время от времени мне попадались ниши, состоящими внутри катками бонсай. Это заимствование в стилистику не укладывалось, и я невольно улыбнулся, поймав дизайнера за руку. Ума не приложу, зачем выбирать подобный стиль для магической школы? Такое ощущение, что я брожу по галереям средневекового храма, невольно ожидая встретить священника или наткнуться на церковный аркан за очередным поворотом. Духовой, по классике". В классе мы рассаживались, кто где. Я не стал ввязываться в битву за передние парты, а неспешно направился в сторону галерки. Эти три года надо просто пересидеть, возможно, с планшетом в руках. И места изгоев отлично подходят для моих целей. Рядом отдыхая, сплюхнулся Сыроешкин. Не против, машу рукой. Что ж там, Мы с Арешкениным заняли удобную позицию у окна, а вот Кате не повезло. Ей достался средний ряд, центр среднего ряда, если быть совсем уж точным. Когда все расселись, Игорь Игнатич представился, достал из ящика письменного стола свой планшет и провел перекличку. Так, уже интересно. Похоже, в столпах и классные журналы цифровые. Я так понимаю, оценки сразу записываются в единую базу и не подлежат исправлению. Взять на заметку. Я понимаю, что сегодня воскресенье, улыбнулся Физрук, отодвигая планшет. И долго вас держать не собираюсь. Сообщу лишь самое важное. Для начала вы должны понимать, при кажущейся архаичности наша школа завязана на высоких технологиях. И здесь постоянно внедряются экспериментальные образовательные программы, из ваших оценок выстраиваются индивидуальные рейтинги. Нет стендов, депотопных журналов и прочего. Нет родительских собраний с разбором полетов. Мы найдем, как связаться с представителями вашего рода, если сочтём необходимым. Нет стендов. А как же те, что я видел в административном корпусе? Можно вопрос. Тянет руку девушка с первой парты среднего ряда. Лица я не вижу, со спины ничего особенного. Пожалуйста, разрешает классный. На что влияет рейтинг?» Хороший вопрос, похвалил Игорь Игнач. Думаю, многие уже в курсе. Ваш индивидуальный рейтинг учитывается при поступлении в Некраситет. Учитывается? переспросили из третьего ряда. Именно, улыбнулся учитель. Это один из многих факторов, вроде дополнительного показателя при равенстве баллов. Понятно. В моем мире есть понятие делать аттестат. Здесь та же тема, но с рейтингом. На рейтинг влияют только оценки? уточнила любопытная девушка. Да, кивнул Игорь Игринатич, но с оговорками. Оценка за ответ у доски неравноценна контрольному срезу или проверочной работе. Там есть свои коэффициенты. За этим следит компьютерная программа. Ещё вопросы? Все молчат. Теперь переходим к насущным делам. Игорь Игринатич обвёл нас строгим взглядом. Нам предстоит выбрать старосту и его заместителя. Первокурсники зашевелились, начали перешептываться. Какие бонусы? спросил парень с крашенными в белой волосами из нашего ряда. Никаких, честно признался учитель, кроме авторитета и ответственности. Парень фыркнул. Авторитет важен, напомнил классный. Не забывайте о том, что здесь вы заводите полезные знакомства, сходитесь с представителями других родов. Кого-то могут впоследствии пригласить в клан, открыв двери для карьерного роста. За успехами учеников Заратустры следят представители императорского дома. Я не стал бы пренебрегать такими вещами, как долг и ответственность. "Уговорили", раздался насмешливый голос со второго ряда. "Я выставляю свою кандидатуру". Голос принадлежал девушке. "Представьтесь", попросил классный Со своего места за второй партой поднялась роскошная брюнетка с копной вьющихся волос, уложивших высокую прическу. Рост у девушки был выше среднего, в каждом движении угадывалась гибкость и грациозность. Анна Ведянева. Девушка изобразила легкий полупоклон и села на прежнее место. Другие кандидатуры есть? Класс молчал. Тогда голосуем. С этим вопросом мы справились быстро. Единогласно утвердив введение его в должности старосты, приступили к поиску заместителя. Тут уже было не отбиться от желающих со стороны мужской части аудитории. Вызвались сразу трое кандидатов, жаждущих познакомиться с Аней поближе. Разгорелись нешуточные баталии. В результате мы получили один самоотвод, дальше начали голосовать, причем тайно, бросая бумажки в бейсболку физрука. В итоге с незначительным перевесом победил Дмитрий Полянский. Надменный аристократ, худощавый и манерный, смотрящий с пренебрежением на большинство одноклассников. Род Полянских, как я узнал позже, контролировал местный туристический бизнес. Что же, с формальностями разобрались, облегченно вздохнул Игорь Игнатич. Все свободны, а старосту его заместителя я попрошу задержаться на несколько минут. Мы уже начали подниматься, как вдруг учитель поднял руку, призывая к тишине. «Еще одно. Осталось полчаса до презентации клубов и объединений. Не расходитесь по домам. Это важно. Вам предстоит выбрать кружок, ориентируясь на свои предпочтения. Это обязательно, раздался тихий голосок с третьего ряда. Обязательно, заверил учитель. И поверьте, рычаги давления на уклонистов есть. Напоминаю, что сведения о ваших увлечениях и клубной результативности будут внесены в характеристику. Всего доброго. Класс начал расходиться. Гремели стулья, царило оживление. Когда мы с Сыроежкиным покидали аудиторию, я увидел Аню и Диму, направляющихся к учительскому столу. Мне не понравилось выражение на лице Ани энтузиазм. Похоже, она решила всерьез отнестись к своим обязанностям. Что теперь? Виталик ткнул меня локтем в бок. Погуляем немного, развеемся, а потом Ты слышал? Потащим свои задницы на презентацию клубов.